Глава 21 первая заехала в полицейский участок поздним вечером в надежде, что застанет сержанта. Это была крайняя мера, потому что Ирвин не отвечал на звонки уже пару дней. Она сделала вывод, что он был занят новым громким расследованием, которое ему поручили, и просто не находит времени на разговоры. «А может, он не хочет видеть меня?» — кольнула догадка, Но Сьюзан отогнала ее. Ее мысли о долгом перемешивании в голове загустели настолько, что Сьюзан больше не могла смотреть на дело Питера Бергмана, как прежде. Не осталось никакой легкости в подходе, никакой объективности. Она была слишком в нем, слишком поглощена. А это первый шаг предвзятости. Нельзя вынести правильное суждение, будучи внутри ситуации настолько, Насколько она себе позволила, пора сделать шаг назад, пора отпрянуть и дать событиям идти так, как предусмотрено судьбой. По всей видимости, похороны — это традиционный обряд прощения с телом — все же повлияли на нее и на ее отношение Все детали будто покрылись карнаубским воском. Невидимая глазу преграда, но стоит потереть... Стоит ли? Ирвин, взлохмаченный и уставший, встретил ее у входа в участок. У Сьюзан были готовы слететь с губ слова извинения за то, что вторглась в его владение без приглашения, однако он опередил ее. «Я только возьму куртку». Бросил он ей и, нырнув в здание, вернулся через пару минут, решительно застегивая пуговицы. На его плече болталась увесистая сумка для бумаг. Он устал. констатировала Сьюзен, оглядывая трехдневную небритость и поникший взгляд. Ирвин бухнулся на пассажирское сиденье, и, словно она была таксистом, отрывисто кивнул, показывая, что готов ехать. Сьюзен, не представляя, куда она могла бы направить машину, повела наугад по освещенным фонарями улицам, мимо сонных зашторенных окон, по сумеречным проолкам. Может, он хочет, чтобы она отвезла его домой? Но нет, они миновали дом Ирвина, проехали кинотеатр, бар и паб, таверну и мост, церковь и площадь, кружили по городу в полном молчании, словно слова должны были родиться сами из этого бесцельного движения. На одном из поворотов, который Сьюзан слишком резко взяла, сумка для бумаг, лежащая на коленях Ирвина, открылась, и на резиновый коврик Полетели листы. — Что там? — спросила Сьюзан, скосив глаза, и к своему изумлению узнала данные по Питеру Бергману. — Ты что, до сих пор занимаешься этим делом? Но ты же сказал, что оно остановлено. Я просто просматривал его ещё раз. Такая уж у меня привычка возвращаться к делам, которые остыли. Так я лучше соображаю. Ведёшь два дела одновременно? Неудивительно, что на тебе лица нет. Сьюзан, вдруг ощутив странное воодушевление, свернула на хайвей и повела машину в южном направлении, не пытаясь скрыть улыбку, само собой расплывавшуюся по лицу. Ирвин занимался делом Питера Бергмана, а ей сказал, что оно закрыто. От переизбытка эмоций она принялась напевать песенку. Ирвин с удивлением посмотрел на сьюзен когда она свернула к терминалу заказа придорожной закусочной и заказала бургеров с картошкой. Сытный, соленый, жутко вредный ужин, который они поглотили с таким энтузиазмом и скоростью, словно не ели пару дней. Когда от заказа остались лишь пустые пакеты, Ирвин повернулся к ней. «Спасибо. Это было то, что нужно». Она кивнула. «Когда ты ел в последний раз?» «Не спрашивай. Я сам не помню. Руководство стянуло все силы. Это будет похоже на взрыв». Люди, которые причастны к махинации, стоят на самой верхушке власти. Я боюсь представить, что произойдет, когда мы откроем все карты. Сейчас мы почти вплотную подобрались к финалу, но я не могу сильно об этом распространяться. Сама понимаешь. Ты об этом деле говорил, упоминая приоритет по сравнению с делом Питера Бергмана, которое ты, <кхм> она кашлянула, старая скрыть свои удовлетворения. «Так и не бросил». «Да, Аню, надеюсь, ты в порядке». «Я рад, что обошлось пожаром. Всё, никак не доеду до магазина. Потерпи ещё пару дней, хорошо?» «Спасибо. Мы оправились. Мама ночевала у меня, мы провели прекрасный вечер, несмотря на обстоятельства». «Даже так?» «Да. Я узнала много нового о своей семье. Мама не самый общательный человек, я могу по пальцам пересчитать дни». когда она садилась и разговаривала со мной по душам. Теперь причины ее закрытости стали чуть более ясными. У нее было тяжелое детство. Я даже не предполагала, что мой дед был ирландским дезертиром. А сколько лет эту тайну скрывали от меня? Сьюзан задумчиво почесала нос. Ах, вот как! Это тяжело, ведь с ними очень плохо обращались в те годы. Да, мама тоже так сказала. Но если я могу понять взрослых, то дети. С мамой даже сверстники не хотели играть. Она была изгоем. Дети всегда отражение взрослых. Именно. Но некоторые все же великодушнее других. Я помню, в моем классе была девочка, которая собственноручно сшила мешочек для бед. Она просила, чтобы все, кто переживает горе, приносил его и клал в этот мешочек. Какая милая традиция. Этот мешочек никто не использовал, а над девочкой смеялись. В этом и кроется двоякость людей, кареть окружающих за отсутствие доброты, но не замечать ее при встрече. По крайней мере, моя мама не была совсем покинутой. Она дружила с каким-то хромым мальчиком, кажется, он был даже не из местных, так что всегда найдется тот, кто поддержит. «Как ты сказала?» «Что именно?» «Ты сказала про хромову мальчика, с которым дружила твоя мама? Расскажи, что еще ты знаешь?» «Ничего, это все. Маму сторонились другие дети, но был какой-то мальчик, плохо говорящий на Гельском, который дружил с ней. А что тебя так взволновало?» Вместо ответа Ирвин, навострившись, как сторожевой пес при виде чужака, Выхватил телефон и чертыхнулся, посмотрев на часы, показывающие половину двенадцатого. Он стиснул зубы, о чем-то явно усиленно размышляя, пока Сьюзан пыталась определить, что его так взбудоражило. «Ирвин, все в порядке. Мне остановить машину?» Но он только махнул ей, чтобы она продолжала рулить и набрал чей-то номер. «Джеймс», — произнес он отрывисто, — «прости за поздний звонок, но дело срочное. Мне так кажется...» Он покосился на сьюзен «Нам нужно к тебе. Сможешь подъехать на работу?» «А что? Ты на работе?» «Отлично. Мы сейчас будем». Он отключил телефон и назвал Сьюзан адрес бюро медицинской экспертизы. «Зачем мы туда едем?» — с изумлением спросила Сьюзан, но Ирвин не ответил. Он был собран, как перед прыжком, глядя только вперед на дорогу. Глаза его горели нетерпением, а руки нервно крутили сотовый телефон. Казалось, он едва сдерживается, чтобы не выпрыгнуть из машины на полном ходу и не помчаться бегом. Сьюзен только и что следовать его указаниям насчет поворотов и съездов, пока, наконец, машина не затормозила перед приземистым серым зданием морга. От одного вида хотелось сжаться в комок. А когда Сьюзен... Увидела печную трубу крематория, то и вовсе была готова развернуть машину и уехать. Однако Ирвин поманил её за собой и внёсся в здание, предъявив на проходной полицейский значок сонному охраннику. Они почти вбежали на второй этаж по голкому коридору, отдающему могильным холодом, и вскоре оказались перед широкой металлической дверью. «Я не пойду туда». Громким шепотом произнесла Сьюзан, остановившись. «Это просто кабинет», — успокоил ее Ирвин, стараясь восстановить сбившееся дыхание и толкнул дверь. Они оказались в ярко освещенном пространстве, где по всему периметру стояли шкафчики, забитые документами. За одним из двух столов сидел перед экраном компьютер бледный мужчина. «Привет, Джеймс, это Сьюзан». Сьюзан — это Джеймс, коронер, который работал с телом Питера Бергмана. Ты извини, что мы так, без приглашения. Сержант пожал руку мужчине, но тут такое дело. Даже не знаю, как и начать. Дай сначала отдышусь. Он упал на стул и приложил руку к груди. Ты полегче, капитан. уже не и пацана всё носишься. Что стряслось? Слушай, помнишь то заключение из Дублина, что пришло неделю назад? «А Бергман? Помню, ты еще не убрал его в архив. Какое там, не в моих правилах так быстро прощаться с драмаманами?» «С кем, простите?» — не сдержалась Юзан. «Драмаманы? А, это люди, которые не могут жить без перемены мест. И смерть у них такая, застигает в пути без предупреждений, без следов. Был человека не стало. Все, что им нужно — странствовать или на худой конец бродяжничать». Вы считаете, что Питер Бергман был таким человеком? Кто его знает? Странно было бы ездить по свету, имея рак в последней стадии. Хотя нет, странное другое. Почему он не испытывал при этом боль Ничего странного. Его опухоль не проросла до нервных стволов и не сдавливала их, так что выраженных болей, скорее всего, у него не было. Вот как. Так ты достанешь документ. мне терпение перебил их сержант. Полчаса назад Сьюзан навела меня на кое-какие мысли. Я хочу свериться с заключением и задать тебе пару вопросов. Без проблем. Джеймс неторопливо поднялся и принялся рыться в документах, установленных на полках. «Ты получил ответ из Дублина неделю назад?» прошипела Сьюзан в ухо Ирвину. «Поверить не могу, я ведь спрашивала тебя». Она не успела получить ответ, потому что на стол плюхнулась довольно увесистая папка. По всей видимости, документы здесь хранились в идеальном порядке, потому что исполнение запроса заняло считанные минуты. Ирвин схватил бумаги и принялся лихорадочно листать. «Полегче», — присвестнул Джеймс. «Мне же их еще обратно собирать». «Да что стряслось? Можешь толком объяснить?» «Нашел!» — победоносно воскликнул Ирвин и извлек на свет четырехстраничный разворот. Сьюзен тоже склонилась над документом. «Порядок аутопсии, бормоталон, пробегая пальцем по строчкам, цвет кожных покровов, так-так, это не то повреждение внутреннее, не то, не то причина смерти, это нам не надо, вот оно!» Он резко остановил палец, уткнув его в печатные строчки. «Нужна твоя помощь», — обратился Ирвин к Джеймсу. «Ты же изучал этот отчет, верно?» «Обижаешь. Объясни нормальным языком, что означает этот термин». Ирвин постучал пальцем по бумаге. «Дай-ка взглянуть». «Ты про вертлужные впадины?» «Хм. Постараюсь объяснить». это место на поверхности тазовой кости которая совмещается с головкой бедренной кости образуют тазобедренный сустав здесь сказано что ширина суставной щели разная. а это значит что у покойного была разная длина ног что вы сказали переспросила сьюзен у вашего питера бергмана были разные ноги одна короче другой на 6 сантиметров судя по данным Но Питер Бергман не хромал. Никто из свидетелей, встречавшихся с ним, не упоминал об этом. И на записях с камер походка ровная. Вы недослушали. Судя по следам, операция по реконструкции была проведена во взрослом возрасте. Если бы не коррекция длины, то спектр последствий был бы велик. От боли в позвоночнике до стирания зубов с одной стороны. «Так вот, откуда у него золотой зуб?» — воскликнула Йозан. «Я так и думал», — удовлетворенно заключил ирвин «У меня возникли сомнения, когда я еще в первом отчете увидел, что Питер Бергман перенес несколько операций на ноге. Я все никак не мог понять, ведь у него не было переломов. Все ясно. Теперь все ясно. Его особенность была выправлена рядом вмешательств. Но он носил удобную обувь, а мы все гадали, зачем ему ботинки посреди лета. «Скажи», — обратил сон к коронеру, — «вероятно ли, что Питер Бергман, имея разные по длине ноги, мог хромать в детстве, но не хромать во взрослом возрасте?» «Запросто». Я же сказал, если у него была врожденная аномалия, то при операции по компенсации разницы это вполне можно было выправить. Сьюзан, «Звони своей матери и спроси, как выглядел тот хромой мальчик, с которым она дружила в детстве. Ты говорила, что он был не местный. Спроси, откуда он приезжал». «Сейчас. Уже почти полночь. Она, наверное, спит. Звони!» Тоном, не терпящим возражений, приказал Ирвин, и сьюзен достала телефон и нажала кнопку «Соединить». Мать ответила не сразу. Голос был встревоженный и Сьюзан постаралась успокоить ее. «Мам!» Прости, что так поздно, но мне нужно кое-что у тебя узнать. Только не удивляйся, ладно? Помнишь, ты рассказывала, что в детстве дружила с хромым мальчиком. Можешь вспомнить, как он выглядел или откуда был родом? Я потом объясню, просто скажи. Сьюзан внимательно слушала, а потом нажала отбой и посмотрела на мужчин. Она сказала, что он был высоким блондином с голубыми глазами. И что он на лето приезжал с родителями из Германии. «Ты считаешь, что есть вероятность?» «Боюсь торопиться с выводами, но мне кажется, мы нашли нашего Питера Бергмана».